Холодные маленькие, превратившиеся в щелки глаза, заметили и это. И вместо того, чтобы вернуться в прежнее положение, рука с к в о р е ш н и неожиданно обрушилась градом неудержимых, преследующих ударов на отброшенную руку Горелого. Она не давала ей найти себе м е с т о загоняя все дальше и дальше назад. Словно прикованной цепью к правой руке скворечни, Горелов извивался. Его свободная рука не находила уже простых,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 Теперь их обоих в глубины. Борьба длилась всего минуту или две. Она уже кончилась, когда показались шлемы с бледными, растерянными лицами Павлика и Марата. Держа за металлические руки безжизненное тело лейтенанта, они молча переводили глаза с багрового лица с к в о р е ш н я на горелого, продолжавшего с пеной на синих губах метаться и биться. «Павлик!» — п р о х р и п е л с к в о р е ш н я «Держи один лейтенанта. Марат, связать предателя моим тросом!» Марат быстро размотал перекинутый через плечо скворечный моток троса, и через минуту первая петля схватила одну ногу отчаянно отбивавшегося Горелого. Через несколько секунд к этой ноге была притянута и вторая. Марат кончал уже вязать руки Горелого, когда из темноты неожиданно вынорнули, Одна за другой две тени с ярко горящими фонарями. Это были Крутицкий и Матвеев, высланные капитаном на помощь Скворешни. По знаку Скворешни они взяли горелого завитки т р о с ы на его плечах. «Павлик», — тяжело дыша проговорил Скворешня, — «передай Матвееву лейтенанта». С того момента, когда вместе с Маратом Павлик перехватил тело лейтенанта,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 И так же бессознательно, без кровинки в лице, с глазами полными непроходящего ужаса, он подплыл к огромной мощной фигуре с к в о р е ш н и и почти вплотную прижался к ней. с к в о р е ш н я глубоко вздохнул, посмотрел на окружающих, потом прерывисто и хрипло сказал. — Товарищ командир, враг схвачен. Отправляю его на подлодку. Прошло с минуту, пока донесся подчеркнуто спокойный голос капитана. «Мы видели все. Вы мужественно исполнили свой долг, товарищ Скворешня. Благодарю вас. Изменник Родины, диверсант, взорвавший нашу подлодку, предатель, убежавший к заклятым врагам нашего социалистического отечества, понесет заслуженную кару. Пусть Матвеев и Крутицкий... На глубине 300 метров приведут его и тело погибшего на подлодку. Вам, Марату и Павлику, пройти над подозрительными подлодками в секторе 88, а затем возвращайтесь к пионеру. Ему, вероятно, придется скоро вступить в бой. Три друга молча, зажженными фонарями, плыли на восток на шестидесятых хода, догоняя скрывшийся в том направлении фронт подлодок.